Новая история. Лариса Гузеева. Жестокий романс. Потрясающие фотографии Ларисы Гузеевой я увидела в одном из популярных журналов. Там же была и небольшая статья о ней. Я не знала о ее жизни буквально ничего. В свое время я несколько раз смотрела фильм Эльдара Рязанова «Жестокий романс» с Ларисой в главной роли, Все остальные ее роли в кино не помню. Я рассматривала фото Ларисы и думала: у такой красивой женщины, так ярко начавшей артистическую карьеру, жизнь должна быть либо очень счастливой, либо... Я позвонила ей, представилась. Это мистика какая-то, Оксана. Я сижу за столом в очень теплой женской компании. И мы на перебой рассуждаем о вашей программе. Я предложила Ларисе встретиться, и через пару дней мы сидели в кафе. Она нервничала, тогда еще курила. Мы сразу перешли на ты, что происходит у меня не со всеми. Лариса изменилась. Это была уже не та восторженная девушка из жестокого романа, и только взгляд серо-зеленых синих глаз, огромных добрых Остался прежним. Венца закажем? Поинтересовалась Лариса. Красного, по фужеру. А поесть? Ты можешь себе позволить, а я на диете. Вот уж никогда предположить не могла, что у меня появятся проблемы с лишним весом. Прежде, когда мне надо было набрать пару килограммов для какой-нибудь роли, я ела все подряд и ничего. Помню, жена Эльдара Александровича Рязанова в перерывах между съемками жестокого романса откармливала меня булочками с маслом, чтобы мое лицо стало чуть пухлее, и я выглядела соблазнительной пышкой, какими были девушки той эпохи. А затем обмен веществ нарушился. Я ведь выпивала долгое время, затем лечилась, многое чего было. Знаешь... Я пережила несколько этапов страданий из-за моей первой роли. Сначала меня раздражало, когда все говорили вот романс, потом злило до истерики, когда все, кто брал у меня интервью, расспрашивали только о романсе. Я вспыхивала. У меня двадцать две картины. Давайте поговорим о других. А потом стало всем отвечать: да, у меня была эта картина, и слава богу. Посмотрите, сколько актрис, у которых даже этого не было. Некоторые сыграли девяносто ролей, и не назовешь ни одной, которую зрители запомнили бы. В 23 года, снявшись в популярном фильме Эльдара Рязанова, Лариса Гузеева даже не предполагала, что ее собственная женская история окажется гораздо драматичнее, чем та, которую она сыграла в жестоком романсе. Родилась Лариса на Урале, в Оренбургской области. Ее воспитывали мать и отчим. О существовании отца Лариса знает, но отношений с ним не поддерживает. В институте я часто прогуливала занятия, и мастер курса ругал меня за это. Однажды прогуляла целую неделю, и надо было как-то оправдываться. Подошла к мастеру курса и сказала «Алта». У меня папа умер, и я ездила на его похороны. Разрыдалась, меня стали все жалеть. Не знаю, как у меня язык повернулся. Я, видимо, не испытывала никаких чувств к этому человеку. Прости меня, Господи. С тех пор я точно знаю, гены мало что определяют. То, что я родилась от какого-то человека, ничего не значит. Нужно жить вместе. А если и не живешь, то все равно отдавать душу детям. А я же не знала ни отцовской любви, ни заботы и ни ласки. Ларисина мать преподавала историю и обществоведение в той же школе, в которой училась Лариса. До восьмого класса Гузеева училась на отлично. Продолжая я оставаться отличницей и дальше со мною не стали бы дружить одноклассники. Я ведь учительская дочка. А потому вынуждена была рано начать курить, носить короткие формы, оругаться матом – это обязательно. Мама этого не хотела понять. Она была замученная жизнью, задавленная проблемами женщина. Ей было не до моего внутреннего мира. Единственное, что она мне говорила, когда ты закончишь школу, я буду самая счастливая учительница на свете. И самая счастливая мать. Я же не могу зайти в учительскую, потому что мне все в один голос говорят: ваша Лариса, как она смеет, выучите детей, я ваша дочь носит такое короткое платье, выщипывает брови, уши проколола. Мама меня никогда не била, не ругала, она только плакала. Доченька, ведь когда беременная тобой ходила, я просила у Бога только детьми не накажи. Что же ты со мной делаешь? Почему так себя ведешь? После окончания школы Лариса уехала в Москву. Она прекрасно знала химию, литературу, историю и собиралась поступать в один из столичных вузов. Но случайно в компании... познакомилась с молодым человеком, встреча с которым предопределила ее последующую жизнь. Это был Сергей Курьихин, молодой талантливый ленинградский композитор. Он все время смотрел на меня, а я, неизвестно что из себя изображала. Еще бы, я красивая девочка, на меня все обращают внимание, а он обыкновенный. У меня в то время была прямо таки мания величия, потому что я многим нравилась и знала это. Мне казалось, что моим первым мужчиной должен быть Спидеро Тул, Лоуренс Оливье или Владимир Высоцкий, никак не меньше. Поэтому я носила со своей девственностью как курица с яйцом. Мне казалось, что никто меня не достоин. С Курьехином Лариса уехала в Ленинград. И они прожили вместе четыре года. Сергей порекомендовал ей поступить в театральный институт, и она сделала это без труда, хотя конкурс был четыреста человек на место. О красоте Гузеевой по театральному Ленинграду поползли слухи. Режиссеры стали на перебой предлагать ей сниматься в кино, что естественно вызывало раздражение преподавателей и однокурсников. Мне казалось, что все однокурсники какие-то недоделанные, серые, неинтересные. Я всегда любила хорошо одеться, а в институте у нас это было не принято, считалось неприличным. Нужно было ходить в таком убогом стиле: мальчики в драных штанах, девочки в растянутых свитерах, с грязной головой, с гнилыми зубами. но зато да умопомрачения, да обмороков в курилках читали отрывки из литературных произведений, все якобы от искусства, богема. А я всегда со свежим маникюром, всегда надушенна, обожала французские и итальянские духи. В те годы их было невероятно трудно достать, приходилось переплачивать, но я как-то умудрялась это сделать, подрабатывала. Сегодня это называется модельный бизнес, а тогда симпатичных девушек заинтересованные люди искали по всей стране и приглашали работать на подиуме. К примеру, в Ленинграде несколько раз в год проходил международный аукцион пушных изделий, и я постоянно участвовала в показах. В сногсшибательных шубах меня снимали на обложки модных советских журналов с первого курса. Я зарабатывала таким образом деньги и ни в чем себе не отказывала, поэтому-то и не была своей на курсе. Любой мужчина позавидовал бы тогда Сергею Курехину: у него была красивая, талантливая и вполне обеспеченная любимая девушка. Но его самого в те годы волновало совершенно другое. Курехин писал странную музыку. Был одним из организаторов Ленинградского рок-клуба. Общался с диссидентами, читал запрещенную литературу. Он для меня не переставал оставаться инопланетянином. Загадочным, непонятным. Я в то время слушала Аббу, Бонни М., а он был продвинутый, как сейчас говорят. Надо отдать ему первому моему мужчине должное. Он научил меня читать и слушать музыку. Он меня воспитывал, но так ломал меня, не делал скидок ни на мой возраст, ни на то, что я из провинции. Я, например, никогда не была диссиденткой, а он меня таскал по подвалам, где собирались недовольные режимом, которые потом из страны уехали. Я ничего про это не знала. В школе самая первая в классе вступила в комсомол. И очень этим гордилась. А эти странные люди осуждали меня за это. Я понятия не имела, например, кто такой Солженицын. Сергей рассказывал мне об этой части истории нашей страны, приносил в дом литературу и просвещал меня. Но все равно все эти люди, прокуренные, с испытанными лицами, рассуждающие о непонятных мне тогда вещах, пугали меня. И женщины с ними были такие жестлые. Я помню жена одного из музыкантов аквариума взяла меня за подбородок и сказала: "Какая красивая! Значит, дура". Кстати, прожила она недолго. Спелас. В общем, наступил такой период, когда мы с Сергеем уже не могли находиться вместе. Иначе он меня просто сломал бы. Я, наверное, что-нибудь с собой сделала бы. Он был ироничный, злой на язык, мог унизить, а я человек ранимый. И мы расстались. Так и должно было произойти, потому что мы оказались совершенно чужими людьми. Лариса Гузеева заканчивала институт. Всем курсом они готовили дипломный спектакль. И неожиданно для всех на этот спектакль приехал... Эльдар Рязанов со своим оператором Вадимом Алисовым. После спектакля Эльдар Александрович подошел ко мне и сказал: "Я хочу, чтобы ты у меня снималась. После завтрахутсовет, но не думаю, что со мной кто-то станет спорить". И мне казалось, что это сон, и вообще все это не со мной происходит. На курсе стали шушукаться, но я не поддерживала разговоры на эту тему. словно боялась спугнуть удачу. Я была не глупая девочка и понимала, что значит сняться у Рязанова. И меня утвердили. Как только получила это долгожданное известие из Москвы, подошла к своему мастеру курса и сказала, «Я не могу сдавать госэкзамены вместе со всеми, потому что буду сниматься у Рязанова в беспреданнице». Он подумал, что у меня поехала крыша, Потому что внешне я совершенно не подходила на роль беспреданницы. Я была еще под влиянием Курехина, ходила такая вся, как говорят, на манере. Мастер курса подумал, что я придумала очередную историю, чтобы только не учиться. Однако через день эта новость уже обсуждалась всем институтом.